Погода обещала быть спокойной. Луна на ущербе, совсем мало ее осталось. Султан Мурат походил немного, почему-то ему страшно было. Безлюдье, мертвая тишина, непроглядная бескрайняя ночь. Занятый делом и заботами, не замечал он, наказывается, как страшно здесь ночью в глухой степи. Он поспешил вернуться в юрту. Мостился на своем месте и долго еще не засыпал, Лежал с открытыми глазами во тьме, Думал о разном, вспоминал, Загрустил, затаскалал вдруг по дому, Как-то мать без него. От отца, стало быть, все нет и нет никаких вестей. Было бы какое письмо, Возчик бы ему сегодня привез, Да еще Суинчу потребовал бы. Отдал бы все, что захотел бы. Да только что отдавать? У него тут ничего нет. Пообещал бы полмешка пшениц. Осенью в колхозе выдадут хлеба. Вот и отдал бы. Примечание. Суюнча — подарок за радостную весть.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 Тогда он проснулся и не успел закричать от испуга, как чья-то увесистая жесткая ладонь, разящая крепкой махоркой, зажала ему рот. — Молчи, если хочешь жить! — сказал ему на ухо хрипло дышащий махоркой сопящий человек. Он разжал ему челюсти, растискивая их до ломоты железной пятерней, затолкал в рот тряпку, и пока султан Мурат сообразил, что происходит, руки его были крепко стянуты веревкой за спину холодю щепот прошип и тело стало дрожать само по себе что за люди эти двое в юрте